Вы достойны преклонения но вы всегда скрывали от нас свои таланты надеюсь мой друг вы все подробно покажете мне это очень просто вот мой план покажите портоз подвел дартанна к камню служившему нему столом на котором был развернут план Внизу было написано ужасающим почерком Портоса, почерком, о котором мы уже имели случай упоминать. Вместо квадрата или прямоугольника, как это делалось до сих пор, придайте площади вид правильного шестиугольника. Этот многоугольник имеет то преимущество, что в нем больше углов, чем в четырехугольнике. Каждую сторону вашего шестиугольника, размер которого вы определите на месте, разделите пополам. От средней точки вы проведете перпендикуляр к центру многоугольника. Он будет равняться длине шестой части периметра. От крайних точек каждой стороны многоугольника вы проведете две диагонали, которые пересекут перпендикуляр. Эти две прямые образуют линии обороны. «Ого!» — сказал Д'Артаньян, дочитав до этого места. «Да это целая система, Портос!» «Да, полная!» — сказал тот. «Хотите читать дальше?» «Нет, я прочел достаточно, но, дорогой Портос, раз именно вы руководите работами, то зачем вы письменно изложили свою систему?» А смерть, дорогой друг?» «Как смерть?» «Ну да, все мы смертны». «Правда», — сказал Д'Артаньян. «У вас на все найдется ответ». И он положил план на камень. Хотя Д'Артаньян... Продержал его в руках очень недолго, тем не менее под крупным почерком Портоса он разглядел гораздо более мелкие буквы, напоминавшие ему почерк, который он в молодости видел в письмах к Мари Мишон. Только над этими буквами так усердно поработала резинка, что для всякого человека менее проницательного, нежели наш мушкетер, следы стертых строк были бы незаметны. «Поздравляю, мой друг, поздравляю!» — сказал Д'Артаньян. «А теперь, не правда ли, вы знаете все, что хотели знать?» — важно сказал Портос. «О, да? Только, пожалуйста, дорогой друг, окажите мне последнюю любезность. Говорите, я здесь хозяин. Скажите, что это за господин прогуливается вон там, за линией солдат?» «Это господин Житар». «А кто такой господин Жетар, мой друг? Это наш домашний архитектор. Какого же дома? Дома господина Фуке». «Ага!» — воскликнул Д'Артаньян. «Вы, значит, тоже на службе у господина Фуке, Портос?» «Я? Почему?» — спросил топограф, краснея до кончиков ушей. «Но, говоря об архитекторе Белиле, вы сказали, наш домашний архитектор, словно речь шла о замке Перфон. Портос закусил губу. «Мой дорогой», — сказал он, — «ведь Белиль принадлежит господину Фуке, как Пьерфон мне. Вы были в Пьерфоне?» «Я только что говорил вам, что побывал там месяца два тому назад». «Не встречали ли вы там господина, который разгуливал с линейкой в руке?» «Нет, но если он действительно расхаживал там, я мог бы его встретить». «Ну, так это был господин Боленгрен». «А кто такой господин Боленгрен?» «Если кто-нибудь встретит его, когда он идет с линейкой в руке и спросит меня, кто такой господин Боленгрен, я отвечу, это наш домашний архитектор». Так вот, джетар — такой же буленгрен для господина Фуке. Но он не касается укрепления, вы понимаете. Решительно не имеет к ним ни малейшего отношения. Крепостными работами руковожу я. «Ах, Портос!» — воскликнул Д'Артаньян, опуская руку, как побежденный, отдающий свою шпагу. «Ах, мой дорогой, да вы не только великий топограф, но и первоклассный диалектик, не правда ли?» «Ответил Портос, это было отличное рассуждение, и он надулся, как морской уголь, который сегодня утром выскользнул из рук Д'Артаньяна».